Глава 18. Малегуин встал с места, потянулся и сделал несколько шагов по кабинету, продолжая слушать отчёт Камиля. Затем снова сел, положил обе ладони на стол и слегка прикрыл глаза, отчего стал похож на задумчивого, грузного сфинкса. У Камиля появилось ощущение, что шеф осенила какая-то внезапная догадка, но он пока предпочёл оставить её при себе. потому что просто наслаждался своей небольшой разминкой, которую традиционно совершал три раза в день. Вставал, доходил до двери и возвращался обратно. Иногда даже четыре раза. Спортивная дистанция у него железная. 700-800 контактов найденных в мобильнике трорие представляют некоторый интерес. продолжал Камиль. Этим людям он звонил по много раз и всегда задавал одни и те же вопросы о своём пропавшем сыне. Когда он приезжал к ним, показывал эту фотографию, где Паскаль с какой-то девицей на сельской ярмарке. Камиль побеседовал только с двумя из этих свидетелей, с другими встречались Луи и Арман. Он мимоходом зашёл к Легуэну, чтобы сообщить ему об этом. Но вообще-то в комиссариат он вернулся по другой причине. Бывшая жена Трариэне недавно прибыла из Урлиана, и вот вот появится здесь. Транспортные расходы любезно навязаны на себя таможенной жендармерии. Наверняка Трариен нашёл их координаты в электронной почте сына. Их там и было-то, всего ничего. Камиль мельком глянул в свои записи. Неккая Валерия Туке, 35 лет, бывшая одноклассница Паскаля, которую он на протяжении 15 лет безнадёжно пытался затащить в постель. Хм, в упорстве ему не откажешь. Его отец звонил ей множество раз, чтобы спросить, нет ли у неё каких известий о его отпрыске. В её словах он Паскаль совершенно жалкий, тип, полный неудачник, чурбан, как она выразилась. Ещё, если у тебя найдётся пара лишних минут, сейчас найду, а вот. Полное ничтожество. Ради бога, та же вечно рассказывал какие-то дурацкие истории. В общем, суть по отзывом тот ещё чудила. Хотя в целом безобидный, но во всяком случае это Валерий понятия не имел о том, что с ним стало. А другие свидетели? Мне кто Патрик Жуспен, водитель, работающий в службе доставки на дому, в химчистке прачечной. Знакомый Паскаля Трарие по парижскому ототализатору. У него тоже не оказалось никаких известий от Паскаля. Девушку с фотографии он не знает. Ещё один Тома Вассер, приятель по колледжу Окмевой Жор, бывший коллега по работе, дядя Котар, грузчик, с которым они вместе работали в фирме, торгующей товарами на заказ по каталогам. В общем, каждый раз одна и та же история. Звонит Папа Штрарие, ставит всех на уши, но никто не может ему помочь. Никто не общался с Паскалем уже очень давно. Всё, что они могут сказать, в деле замешан какой-то девица. Её по приятель Вассер открыто хохотал. Но ну, наконец-то он хоть кого-то подцепил. Другой приятель, шофёр службы доставки, тоже говорил, что Паскаль всемуше прожужжал про свою Натали. Но что за Натали? Он понятия не имеет. Никто никогда её не видел. Получается, что Паскаль её никому не показывал. Хм. В принципе, это само по себе не слишком удивительно. Они познакомились в середине июня, а сбежал он с ней всего месяц спустя. То есть у него было не так много времени, чтобы познакомить её с друзьями. Наступила пауза. Камиль слегка нахмурившись, перестал свои записи. Время от времени он машинально поворачивал голову и смотрел в окно, словно надеясь увидеть там ответ на один из своих вопросов. Затем снова погружался в чтение. Легуен хорошо знал эту манеру своего подчинённого и не торопил его. Лишь по истечении нескольких минут он наконец сказал: "Ну, давай, выкладывай". Он с удивлением заметил, что Камиль пребывает в некотором замешательстве, такое случалось нечасто. "Даже не знаю, как сказать. В общем, если на чистоту, эта девушка мне не очень-то нравится". И тут же не давая комиссару произнести ни слова, вскинул у белодони вверх, словно защищаясь. Я знаю, знаю, я знаю, Жан, она жертва, а жертву мы не можем обвинять. Но если тебя интересует моё мнение, ну что поделать, вот оно такое. Легуен поддался вперёд и положил локти на стол. Камиль, но это полный дьятизм. Я знаю, эту девчонку посадили в клетку, как в воробья. Повесили в 2 м над землёй, и она сидит там уже неделю. А я знаю, Жан. И по фотографии ясно видно, что она просто может поверить со дня на день. Да. Тип, который так с ней поступил, законченный мерзавец, грубый скот, пьяница. Насерас Камиль только вздохнул, который запер её вместе с крысами. Камиль кивнул, морщись от зубной боли, который предпочёл покончить с собой, лишь бы не сказать нам ни слова. Камиль закрыл глаза, как человек, который не хочет видеть катастрофу, виновником которой стал А тебе, значит, она не очень-то нравится. Хм. Ты уже говорила об этом кому-нибудь? Или приберёг такую сенсацию персональную для меня? Но поскольку Камиль ещё не отвечал, не представлял хуже того, даже я не делал попытки защититься, Олег понял, что в этом Daily Prime что-то не так. Какое-то отклонение, аномалия. Наконец Камиль медленно произнёс: "Я не понимаю, почему никто не заявил об исчезновении этой девушки". О, ла-ла. Да таких случаев сотни, если не тысячи. Тысячи, я знаю, Жан. Тысячи людей пропадают без вести. И никто не заявляет об этом в полицию. Ну, согласись, ведь этот тип трария. Он ведь, скажем так, не себе пядей волбу, согласен? Ну, допустим. И не самая отточенная натура. Да не теник, к чему ты клонишь? Вот объясни мне, пожалуйста, что ты вдруг решил, что он так разгневался на эту девушку? И почему решил её наказать таким не вполне обычным способом? Легуен закатил глазек к потолку. Он, весь можно сказать, провёл частное расследование в связи с исчезновением своего сына. А потом купил доски, сколотил клетку, нашёл уединённое место, где можно и держать пленницу долгое время. После чего похитил свою жертву и запер, устроил ей пытку, сходную с прожиганием намертвенном огне, и каждый день фотографировал её раны, наглядным подтверждением того, что она всё ближе к могиле. И что? Ты будешь утверждать, что это Примитивная выдумка? Я этого не говорил. Душ, да конечно. Именно ты это и говорил. Ну или во всяком случае такой вывод напрашивается из того, что ты говорил. То есть в его мозгу, в примитивном мозгу обычного наладитчика возникает идея: а что если я найду ту девицу, с которой сбежал мой сын, и посажу её в деревянную клетку, так? И по какой-то невероятной случайности личность этой девицы никому не удаётся установить. То есть этот человек глупый как пробка. Без труда находишь женщину, которую мы с тобой не можем найти до сих пор.